Пару раз глубоко вдохнул, прогоняя сквозь легкие, очищенные фильтрами воздух, без намека на какие-либо запахи. Главное, он насыщал кровь кислородом, остальное – от лукавого. Опасаясь сюрпризов со стороны врага, специально перешел на закрытый цикл дыхания. Мало ли. Да и не нужны пока, по большому счету, эти пусть и важные данные от одного из органов восприятия, если же в бою понадобится – то вернуть обычный режим можно было за долю секунды. Мельком отметил, что по мере прокачки на нано-броне улучшались не только параметры защиты, маскировки и прочие усиления, но сам процесс управления упрощался до нельзя. «Сейчас достаточно было только четко и ясно подумать или представить, что тебе требуется, как умный доспех спешил воплотить желание в реальность». До этого момента как-то не обращал внимания на подобные изменения. Уже привык вглядываться в иконки на периферии зрения. Хотя, если задуматься, то вполне возможно, влияли на подобную информацию возросшие параметры интеллекта и других характеристик, отвечающих за взаимодействие с техникой. Впрочем, всё это лирика. А сейчас понеслось. Сгусток плазмы класса А только-только отделился от ЭСК, устремляясь оранжевым болидом к левому боку DJU-19, а я уже активировал абсолютный стелс и в высоком прыжке включил джамп-пак, ринувшись в сторону JDP-12. На экране разведчика было отчетливо видно, что дрон не успевал среагировать. Он от чего-то стал разворачиваться на месте, а в сантиметрах 20-30 от беспилотника полыхнуло синим. Защитное поле никак не повлияло на траекторию заряда. Тот врезался в бок машины, будто растворяясь в нем. Все происходило, как в режиме замедленной съемки. Затем последовала ярчайшая вспышка, время вновь ускорилось, и свет догнался со спины. Мощь взрыва поражала. Только умные фильтры брони позволили не ослепнуть и не оглохнуть. Горящие обломки Диджи, кувыркаясь в воздухе огненным стальным градом, забарабанили по завалу, где тут и там валялись трупы черных крысанов. С каким-то злорадством подумалось о шашлыке. Тем временем пилот глайдера замешкался на секунды. Сквозь прозрачное лобовое стекло было видно, как он принялся вертеть головой. «Меня не замечал». Таймер навыка будто замер. 26, 25. Оставаясь пока невидимым для техноса, завис у границы прозрачного кокона, в центре которого и находилась боевая машина. Нет, отсюда плетью ненависти врага не получалось достать. Однако артефакт взлом обороны подсвечивался зеленым. Я, представляя, как силовое поле разрушается от молодецкого удара злого великана, чьи глаза горели багряным, подумал об активации. Почему именно злого? Ну уж точно недоброго. И в воображении возникла от чего-то картина дымящего обычного земного генератора, покрытого слоем мазутной пыли, обязательно воняющего бензином, над которым занесли канадский топор. Одновременно отталкиваясь от воздуха, как от опоры, прыгнул вправо и вверх. оказалось, что принял самое верное решение. Сначала раздался тонкий звон, словно разбили огромную лампочку, а затем глайдер, будто споткнувшись, завалился носом вниз. И тут же кабина пилота разлетелась, а сам он вместе с ложементом был подброшен на высоту около 40 метров. Откуда-то из глубины поврежденной машины вырвались клубы черно-коричневого дыма, и она, стремительно набирая скорость, практически в штопоре понеслась к земле. Это отметил краем глаза, сам уже мчавшись к катапультировавшемуся. Убивать на предупреждение или наносить неприемлемый с жизнью урон требовал здравый смысл. Я помнил рассказы о том, что дорогого стоило тем же москвичам, даже всем поселениям, уничтожить одну бионичку, при этом из низшей аристократии. Уверен, техносы в этом плане тоже были ребята или девчата крепкие. Неизвестно еще каким образом легионерам удалось захватить одного из агрессоров. В том, что в квартире с мертвецами находился именно представитель инопланетной цивилизации, у меня практически не было сомнений. Нереально красная кожа – один из признаков. Отсутствие АСК – второй. Выгоревший пилотируемый летательный аппарат поблизости – третий. Вполне возможно, когда пеленали индейца, тот находился без сознания. Здесь же еще и закован в экзоскелет или навороченную броню. И вот 99 из 100 именно она выравнивала физические возможности противоборствующих рас. Воевать полноценно с такими? Увольте. Весовые категории пока разные. Вот разживусь соответствующим оружием, прокачаюсь. Тьфу ты, тащила сегодня совершенно не туда. Конечно, можно было использовать возможности вложенных в молот артефактов, что позволяло даже не приближаться к пришельцу. Однако при встрече с вероломной тварью в облике молодой девушки Луаны я оставался совершенно беззащитным, откат же долгий месяц. Конечно, нет-нет и мелькала мысль использовать парализатор, который позволял обездвижить жертву на 45 минут с перезарядкой всего лишь в трое суток. Но тут меня останавливало следующее соображение. Паралич – вариант неплохой, однако кто сказал, что при таком раскладе технос не сможет подать сигнал СОС или воспользоваться мысленной связью с какими-то техническими устройствами, которые не только его спасут, но и дадут прикурить уже мне. И прикурить так мало не покажется. Поэтому только так. К тому же жалеть эту мразь, которая спокойно уничтожила человечество, а за остатками вела охоту? Я не идиот, всепрощальщик. Давайте жить дружно. Вы убивайте нас не больно, а мы ножки будем целовать и говорить спасибо, стараясь использовать только гуманные и честные средства ведения войны. Или сдадимся. Компост – дело нужное и благородное. Ускорение. Враг, тем временем, достиг мёртвой точки, завис на долю секунды, а затем, ускоряясь, понёсся вниз. Странно, я ожидал парашюта или какого-то замедляющего устройства, но пока тот находился в свободном падении. Может быть, у Земли что-то и сработало бы, и Технос вполне благополучно пережил бы катастрофу, но я оказался рядом. Снова защитное поле в полуметре от Техноса, класс «Б++», Его, похоже, генерировал костюм. Но помешать использовать главный аргумент оно не могло. Странно. Артефакт «Взлом обороны» должен был уничтожить или вывести из строя всю защиту. Хотя, может быть, силовое поле экзоскелета до этого момента не активировалось и только в чрезвычайной ситуации задействовалось в полной мере. Или, как вариант, резервный генератор. Чёрт его знает, и всё к нему же. Сразу весь обзор закрыли системные сообщения. Внимание, вы использовали артефакт плеть ненависти. Перезарядка будет осуществлена через 29-23-59-55, 29-23-59-54, 29-23-59-53. Отмахнулся. Следующее. Внимание! Вы впервые уничтожили представителя расы техносов. Получено достижение «Ксенофоб-1». Вы крайне нетерпимо относитесь к другим расам. Главное ваше желание – уничтожать всех, кто отличается от вас. Представители иных цивилизаций чувствуют вашу агрессию, поэтому их отношение ухудшается. Текущий статус расы техносов – свободные охотники и воины – вражда. Расы биоников – низшая аристократия, дружелюбие, высшая – ненависть. Однако и вычерпая силы в ненависти и ярости, наносите им большее повреждения Урон по представителям инопланетной цивилизаций увеличен. А раса техносов – свободные охотники и воины – плюс 150%. Для получения следующего уровня достижения убейте еще 10 инопланетян. Раса биоников, низшая аристократия 0%, высшая 50%. Внимание, получено достижение Убийца разумных 3. Выберите награду: рандомное индивидуальное оружие, рандомный уникальный навык, рандомный простой артефакт. Рейтинг опасности +21000. Вы должны осуществить выбор в течение 58.57.56. Я едва не сплюнул в сторону, забыв о шлеме, но опомнился. Нет времени для рефлексий. Оставался ещё один дрон. Выбор же награды очевиден. Уникальное оружие мне не нужно от слова совсем. Навык, недотягивающий дотягивающий до ЮПИ плюс тоже, а вот простой артефакт. Артефакт «Третий глаз 1» помещен в ваше пространственное хранилище. Данный предмет при размещении его в соответствующий слот увеличивает характеристику восприятия на плюс три. Нормально, сразу в пустую ячейку, благо их пока хватало. Тридцать секунд абсолютного стелса истекли, и... Внимание, вы обнаружены! Последний дрон будто телепортировался с места сразу метров на десять в мою сторону. Я же с ходу метнул в него молот, уходя вниз рыбкой, приземляясь на крышу длинной девятиэтажки. В это время оружие превратилось в диск с размытыми краями, устремляясь к роботизированному устройству. Беспилотник тоже не остался в долгу. Видимо, электронные мозги сообразили, что курсовой пушкой не достать врага, поэтому две ракеты сорвались с пилонов и по криволинейным траекториям понеслись в мою сторону». успел в гигантском прыжке перепрыгнуть на другую крышу позади нехило рванулало полыхнуло в разные стороны полетели куски каких то конструкций кирпичи спутниковые тарелки и прочий хлам мелочь забарабанила по спине приземляясь я уже понимал что не успеваю из дымного облака показалась вторая хищница сейчас напоминающая чем то щуку и в миг оказалась рядом Успел сместиться на метр, когда она разорвалась. Меня подняло в воздух, отшвырнуло в сторону. Пролетев шагов двадцать спиной вперед, я врезался в стену девятиэтажного дома с такой силой, что, несмотря на умную броню, показалось, будто бросили под гидравлический молот, а потом с упоением вжали в пол педаль С мельтешащими искрами перед глазами возникло несколько системных сообщений – которые вновь полностью заслонили собой обзор. Тоже уродство. И сколько ни ползал по настройкам, убрать это непотребство не получалось. Внимание, получен урон. Доступный ресурс нано-брони 42%. Нехило, за один раз почти 60% сняла Сука, что там дальше? Внимание, условия для разблокировки специального удара вашего оружия соблюдены. Уровень 0.10. Восприятие 15. Сина Би 500. Следующая возможность откроется на десятом уровне молота и вашего превышающего 15. Точно. Благодаря артефакту характеристика повысилась. Больше никакой информации. Нет нормальной гайды, смотрящим над нами выложить. Приходится все на ощупь, словно слепые котята. И... Гнев хора способность, позволяющая наносить дополнительный урон, плюс 350% к стандартному, один раз в две минуты, биологическим, некротическим, механическим, электронным и другим врагам. При активации расходует до 300 арди, конечное значение зависит от параметров неприятеля. Также с вероятностью в 35% приводит к взрыву внутри противника. Мощность заряда А+. Откат после срабатывания 8 часов 30 минут. При первичной разблокировке взрыв происходит в 100% случаев. Невозможно использовать, если внешняя защита врага превышает класс А. При активации расходуют до 700 ARD. Конечное значение зависит от параметров неприятеля. Оставшееся время до возможного использования 8, 27, 11... 8, 27, 10, 8, 27, 9. Ограничения только для метательных боевых молотов. Выходило, что беспилотник можно списывать со счетов. Взрыв класса А+, это не хухры-мухры. Собрата сразу, несмотря на защиту, такой заряд на ноль помножил. И действительно, молот, выданный тенью, оказался пусть и не имбой, но очень и очень на уровне. учитывая, что навыки, применимые к ИО, для меня стали недоступны, как и индивидуальное оружие в целом. А так можно хоть как-то нивелировать разрыв между моими боевыми качествами и возможностями врага. Внимание! Количество синаби достигло отрицательных величин – 1200 арди. Внимание! Вы не можете пользоваться оружием до восполнения данного ресурса. В очередной раз поблагодарил собственную предусмотрительность и запасливость. Сразу же использовал очки навыков. Однако процесс обещал затянуться, появилась шкала, на заполнение которой требовался час. До этого момента использовать мой главный аргумент не получалось. Да, если так все будет происходить и дальше, то довольно накладно пользоваться свойствами убервафли. Забудешься и останешься посреди боя без оружия. Хотя имелся крост, и может быть удастся добыть еще что-нибудь убойное. Желательно лук или арбалет. Не всегда хотелось сближаться с врагом. И если прямо сейчас воевать по-взрослому, то у меня не имелось ничего, чем можно было бы нанести противнику неприемлемый урон. Впрочем, это лирика. Необходимо как можно быстрее собрать трофеи, но главное извлечь зародыш Сааностара, решил его реплицировать или, как там назывался, процесс возрождения полезного животного с нуля. Все-таки улучшение боевых качеств почти на 50% дорогого стоило. Да, животное в настоящий момент матерое, мощное, но опять же, минус 10% от характеристик отнимались автоматом после смерти. К тому же, были, были мысли, какие навыки использовать изначально, Учитывая то, что уникальных и редких у меня накопилось в хранилище достаточно. Плюсом шла и возможность внедрить тяжелое вооружение, предназначенное не только для ближнего боя. Где бы его еще достать? Но этот вопрос задам Анне, должна знать. Как-никак сама уже ни одно животное вырастила. И еще, в юго отличный пет, статусный. Но тот же Джаггер, на мой взгляд, если брать комплекцию клыки, рога и когти, выглядел куда как мощнее, страшнее и убойнее. Конечно, на прокачку требовалось время, но в целом выигрыш значительный. Я же не одним днём живу, тем более с невозможностью использовать навыки, которые не дотягивали до ЮПи+. И ещё галочку себе сделал по пути к точке размещения форпоста сделать небольшой крюк. Там и гнездо крысанов, но самое главное – автобан и тоннель. Может и дети-зомби обнаружатся, а это – трансформа, необходимый элемент для производства навыков необходимого класса на базе имеющихся не ниже редкого. Решено, в любом случае успеваю, а преодолеть водную преграду с джампаком – плевое дело. Пока размышлял, направил на ремонт брони, плазму и наниты, догнав защиту до 100%. Уже что-то. Сместился к краю крыши и принялся наблюдать за местом схватки, как и за горизонтом. Вроде бы никого не видно. Прежде чем направиться на сбор трофеев, отбил Саня. Ты где? Только-только в надежду вернулись. Старшой, это просто бомба. Мне столько и всего за обвод новых участников в проект возрождения накидали. Спасибо, короче. Что делать с навыками? Распечатку, я так понял, ты не смотрел? Глянь, там самое важное тебе скинул. Сначала не понял, что заместитель имеет в виду под словом «распечатка». Потом только дошло, скорее всего отправил мне на почту логи достижений. Но сейчас меня не это волновало, а технос. Учитывая, что лорд Дарк ничего про него не упоминал, особой ценности для легионеров инопланетянин не представлял. Скорее всего, уже наловили в достатке, учитывая, что мертвецы шарятся везде и всюду. Вот интересно, от отчего наши также не поступают. Ведь именно в походах добываешь новые знания, ресурсы, навыки, артефакты и прочее необходимое. Чем дольше и больше ты находишься в границах поселения, решая пусть и важные и насущные проблемы, тем сильнее вперед вырывается враг. «Подожди, сейчас отпишу». И сразу главному научнику. сансаныч можешь моим часа на два позаимствовать ВДК-27. Необходимо срочно». Ответ не заставил себя ждать. «Могу». «Тогда я к тебе пошлю Саню. Они скатаются по делам, затем вернут». «Ок». Успел и в клановой почте посмотреть на достижения заместителя. Отвалили ему, будь здоров». Учитывая же, что он никого пока из разумных не убивал и в рейтинге опасности не отметился, то дали достижение «Миротворец-4», что сразу его подняло в рейтинге дружелюбия в платиновую ветвь». Получил два навыка UP+. А вот это уже мне. Я едва от восторга не заорал. Вообще складывалось ощущение, что сама система подыгрывает. Да, отнимает многое. но и тут же дает требующиеся, без чего как без рук. Слежение, постоянный, сканирование окружающего пространства в режиме реального времени, радиус действия 20 метров от SK или 10 от картографа-анализатора. Является продвинутой версией умения сканирования. Позволяет обнаруживать сложные и простые электронные и механические устройства, аномальные зоны, артефакты, следы неведомых странников и многое другое, как на земной поверхности, так и в недрах. Зависит от характеристик интеллект, восприятия, чувство реальности, интуиция, научное изыскание и другие, отвечающих за взаимодействие с окружающей реальностью. Качество анализа связано также с уровнем следящих приборов EASK. Навык повышается только по мере нахождения и обнаружения ценных предметов, уникальных зон и прочее. Навык не может превышать показатель в 20. Да, вот это отлично. Это просто настоящий праздник. Конечно, если сдуру мой заместитель их уже не использовал. Но тут башку откручу сразу. Во-первых, это мои ASK. Во-вторых, это я сказал и настоял, чтобы он получил достижение одев на детей приборы. В-третьих, именно мне удалось добыть информацию о возможности ввода в проект возрождения третьих лиц, чем и поделился. Так что все мое по праву. Если со слежением не требовалось дополнительных разъяснений, то второе умение было довольно специфичное. Системный подход. Постоянный навык позволяет производить анализ и обработку любых необходимых данных, рассматривая окружающую действительность как целостную систему. Также по мере повышения уровня умения открывается возможность прогнозирования. Чем больше данных имеется в наличии, тем точнее результаты. Тоже в кассу. Отбил. Посмотрел награду. Нормально. На это и рассчитывал, когда поручал тебе задание. Далее навыки размести в клановое хранилище, они мне нужны. Затем берешь у Саныча ВДК и направляешься вот по этим координатам. Здесь заберешь мужика. Уверен процентов на девяносто, что это технос. С собой возьмешь Хикари и еще кого-нибудь из наших прокачанных. Деятель сейчас в отключке и связан. В чувство его не приводи. Будет спать часов шесть. На всякий случай оставлю рядом с телом шприц-тюбик, там снотворное. Если что, в колледж, куда значение не имеет. Создай в клановом здании какой-нибудь подвал, или у меня в модуле там же размести. Доступ у тебя имеется, разберёшься. Постарайся затащить инопланетянина так, чтобы никто не увидел и не узнал. Машину затем вернёшь обратно научникам, Нашим тоже скажи, чтобы языками не чесали. И ещё осторожнее. Здесь легионеры кругом шарятся. Я завалил нескольких, поэтому могут объявиться. Понял, сделаю. С Гартом что решил? Пока ничего. Сначала на посёлок отработаю. Как раз по времени всё срастётся. Разведаю, а вечером или ночью мы с тобой всё обсудим. Ок. «Только бабы достали, все мозги уже съели. Может, без хикари? Она чисто сестрица-аленушка, будто братца Иванушку похерила». Не преминул пожаловаться заместитель. «Точно, я и забыл, насколько та может быть нудной. И ведь все уже сказано. Нет, продолжала сеять панику. Такое ощущение, что мы эдакие злодеи, которые могут легко и просто щелкнуть пальцами, и все вернется на круги своя». но в силу природной вредности и общей ненависти к человеку разумному, всего не делаем. Наоборот, издеваемся из любви к искусству. Бред, в общем. дебильный только взять и заплатить бандитам выкуп, после чего можно смело начинать готовить за следующего соклановца. «Здесь никогда навстречу не пойду, ни за что. И другим не позволю». «Хорошо, ее тогда не бери. Поинтересуйся, подготовила ли она мне доклад. Если нет, пусть готовит. Спрошу, как со взрослой. Все, голова занята другим будет». «Ок, сделаю». Повезло мне с замом. А теперь за дела. Еще и техноса надо перетащить по указанным координатам. А это другой квартал. Вдруг на огонек, либо его соплеменники вновь заявятся – Или люди Дарка, чему тоже Саня не обрадуется. Но сначала добрался до обломков второго беспилотника. Весь инопланетный металл и прочие остатки, некоторые из которых продолжали дымиться, отправил за две минуты в сборщик. Для производства высококлассных картриджей, например, уже B++, он требовался в избытке. Далее добрался и до самого владельца горящего и чадящего сейчас GDP. Ложемент с техносом валялся возле поросшей инопланетной растительностью огромной кучи строительного мусора. Здесь раньше стоял пятиэтажный панельный дом, потом по нему ударили чем-то очень мощным, в результате только очертания основания, прямоугольник, да торчащие тут и там края бетонных плит, говорили об этом факте. «Довольно легко получилось снять броню, точнее она сама снялась, когда я, следуя подсказкам от ЭСК, который успел получить все информационные пакеты от Вьюги, утопил одновременно две кнопки, которые предназначались на случай экстренной эвакуации и оказания помощи, если сам пилот находился в бессознательном состоянии». «Экзоскелет-охотник. Класс Б++». Тяжелая броня, обеспечивающая защиту всему телу. С помощью сервоприводов возможно поднимать грузы до 500 кг, развивать скорость до 60 км в час, кратковременно до 90 км в час. Обладает генератором силового поля. Он весил почти 300 кг, но без проблем поместился в одном из модификаторов хранилищ. Описание же всех наворотов занимало не одну страницу. чего в нем только не имелось, начиная от системы замкнутого цикла дыхания и прибора ночного видения с возможностью наблюдать в самых разных спектрах до встроенных лебедок и ракетной установки. Теперь пришел черед сборщика. Получено опыт 1,5 миллиона, мутаген 1,5 миллиона, мутаген 2, 1 миллион, мутаген 3, 100 тысяч. «На ниты один – полтора миллиона, на ниты два – один миллион, на ниты три – сто тысяч, плазма – сто пятьдесят тысяч». Да, добыча заставила задуматься. Техносов валить оказалось не просто выгодно, а сверхприбыльно. Думаю, если все люди узнают о таком, то врагу будет не до шуток. Одно дело просто ради отмщения, типа сильные чувства ненависти и все такое – Совершенно другое – алчность. Крестоносцы тоже вроде бы за веру, за Бога, на деле же манили их богатство Востока. Иначе зачем Константинополь разграбили, убив попутно бесчетное число жителей? Из любви к искусству? При этом уничтожать пришельцев – и дело благородное, и в случае победы разживаешься всеми необходимыми ресурсами в изрядных количествах. Ещё и неплохой бронекостюм, или правильнее его будет назвать экзоскелет. Учитывая же, что нано-броня становится доступной в обычных случаях только на двадцатом уровне развития, то на начальных этапах это защита в потолок. Ведь чтобы достичь такого левела, надо очень и очень много как ресурсов, так и сделать. Уверен, и через месяц 90% не достигнет такого. А тут, бери и пользуйся. Класс B++ с возможностью модернизации. Что там еще? Навыки. Стрельба навскидку вскидку. Вы стреляете не целясь, практически всегда попадая в цель. В каждом отдельном случае производится перерасчет. Умение завязано на характеристики интеллект, восприятие, координация и другие, связанные с ними. Снайпер. Точность дальних и сверхдальних выстрелов возрастает на 54%. Максимально возможное развитие до 420%. Интуитив. Вы чувствуете эмоции окружающих вас разумных. Чем выше уровень навыка, тем более точно можно определить отношение к вам. Прямая связь с характеристиками интеллект и восприятия. а также с другими, которые отвечают за взаимодействие с окружающим миром. Усиление. Базовые характеристики возрастают на 50%. За ложементом обнаружился кофр длиной около 2 метров, шириной половину и толщиной примерно сантиметров 30. Опять же, ASK подсветила зеленым цветом пластиковую карту на цепочке на шее мертвого краснокожего, И таким же образом выделила мигающую красным утопленную лампочку на кофре. Что требовалось сделать, догадаться, учитывая направляющие стрелочки в форме руки, даже для альтернативно одаренного вряд ли составило бы какого-то труда. Провел, и с щелчком мобильное хранилище открылось.